Психико-истеричных. к Учению о патологических характерах. Основной чертой психической жизни людей с истерическим характером является их чрезвычайная внушаемость. Слово «внушаемость» надо здесь понимать в широком смысле. В круг действующих внушающим образом агентов входит как различные внешние впечатления, внушения извне, так и всевозможные внутренние переживания, самовнушения, разница между внушением того и другого порядка конечно, в достаточной степени условно. При этом необходимо отметить, что одним из самых характерных свойств истерической психики является то, что активностью, влиянием, или, иначе говоря, способностью действовать внушающим образом, сплошь и рядом обладают представления такого рода, которые в данный момент оказываются уже за пределами ясного сознания больного, в каком-то полулатентном состоянии. Весь труд понимания объяснения истерической психики именно обусловливается тем обстоятельством, что очень большую роль в этой психике играет тот род мозговой работы, который обыкновенно обозначается как подсознательная, бессознательная деятельность. Мы не решаемся употребить термин «бессознательная душевная деятельность», которая оказывается не только недоступной для стороннего зрителя, но которая точно так же ускользает и от самонаблюдения. Мы оказываемся таким образом лишенными как объективных, так и субъективных материалов для выяснения этого сложного механизма, функционирующего в психике истеричных. Эта подсознательная деятельность соприкасается со всей психической жизнью истеричных, почему многое в этой жизни кажется странным, непонятным, необыкновенным. Нельзя забывать того, что то, что в поведении истеричного подчас кажется бесцельным и беспричинным, представляется таковым только потому, что истинная причина и цель оказываются неизвестными не только наблюдателю, но иногда и самому действующему лицу. Вот почему все схемы, которыми пользуются для описания истерического характера, то же самое, конечно, относится к нашему изложению, оказываются в значительной мере условными и имеющими лишь временное значение. Для более правильного понимания психики истеричных необходимо подробнее остановиться на том, в какой форме обнаруживается в действительности их основное свойство – внушаемость. В балансе психической жизни людей с истерическим характером внешние впечатления, разумея это слово в самом широком смысле,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 Другие совершенно игнорируются, не оставляют решительно никакого следа в психике больного и позднее совершенно не вспоминаются. Эта избирательность проходит красной нитью через всю психику истеричного и является, конечно, результатом отличительной особенности его душевного склада, именно результатом его внушаемости. В наиболее резком, почти уродливом случае больной видит то, чего не замечают другие, и не замечает того, что бросается в глаза остальным, то есть людям с нормальной психикой. «Я вижу, что это так, а не иначе», — говорила больная в разговоре с Жанне. «Почему же вы хотите, чтобы я этому не верила? Ведь вы, конечно, верите тому, что видите. Если вы не видите того, что я вижу, то это значит, что вы не умеете видеть. Тем хуже для вас». Понятно, что при таких условиях внешний реальный мир для человека с истерической психикой приобретает своеобразные причудливые очертания. Объективный критерий для него утрачен, и это часто дает повод окружающим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 между виденным и только пришедшим ему в голову, между имевшим место наяву и виденным им во сне. Некоторые мысленные образы настолько яркие, что превращаются в ощущения, другие же, напротив, только с большим трудом возникают в сознании. Можно принять таким образом, что для лиц с истерическим характером объективной правды не существует, что они, так сказать, эмансипируются от фактов. То же самое повторяется в эмоциональной и в волевой сферах психики.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 Таким образом, наиболее бросающимися в глаза чертами людей с истерическим характером оказываются крайние непостоянство и противоречия. До сих пор остается правильным старинное замечание Сиденхама, что самый постоянный признак людей с истерической психикой – есть их непостоянство. На протяжении самого короткого времени, иногда без всяких уловимых причин, истеричный меняет свой нравственный и умственный облик, проявляя самые разнообразные и очень непохожие одно на другое душевные свойства и качества. Он словно обладает богатым и неистащимым запасом всевозможных и притом противоположных образов и представлений. И из этого запаса он выбирает те, которые ему в данную минуту оказываются необходимыми. Разбираясь в душевном складе людей с истерическим характером, анализируя его, приходится признать на психики подобного рода индивидуумов известного диссоциативного процесса, процесса, проявляющегося во всех областях душевной жизни. Этот диссоциативный процесс, несомненно, находится в очень близкой связи с основным свойством истеричных, то есть с их внушаемостью. Приходится признать, что некоторые психические элементы получают необыкновенную интенсивность, яркость и значение, оказывают громадное влияние на всю остальную психику, тогда как другие, казалось бы, не менее важные, терпят ущерб и остаются в тени. Некоторые впечатления, входя в общую сумму душевных явлений истеричного, приобретают какое-то совершенно особое привилегированное положение не подвергаются, в других случаях очень беспощадным, критике и анализу возникающих по этому поводу ассоциаций. Пользуясь аналогией, можно сказать, что некоторые впечатления действуют на истеричного, как нечто неожиданное, к чему он не готовился, чего не ждал и что принимается им на веру без критики и размышлений. Мы уже не говорим о чувственно окрашенных впечатлениях, которые также часто, правда, не всегда, получают доминирующее значение, сплошь и рядом, совершенно не входя в ассоциативную связь с остальным психическим миром больного. В психической жизни истерично таким образом образуются комплексы, которые стоят совершенно особняком от остального содержания душевной жизни индивидуума, вовсе не корригируют с этим содержанием и тем не менее, или вернее говоря, именно благодаря этому, оказываются имеющими очень большое влияние на всю психическую организацию больного. Эти комплексы действуют или в пределах ясного сознания больного, или, что также несомненно, раз образовавшись при участии сознания индивидуума, они впоследствии переходят в подсознательную сферу, нисколько не теряя, а может быть даже выигрывая в своей активности. Многие другие качества истеричных следует рассматривать как результат их крайней внушаемости. Так они оказываются очень впечатлительными, они быстро реагируют на то, что почему-либо привлекло их внимание. Они не глубоки в своих суждениях, напротив, они легковерны и даже легкомысленны. Они гонятся за новизной, за модой, за всем тем, о чем много говорят или пишут. Они быстро пристегивают себя ко всякому новому движению – общественному, религиозному, политическому, но это не стойкие, надежные адепты, а люди, на которых в трудную минуту едва ли можно положиться. В действиях истеричного многоподражательности его поступки так не похожи один на другой, что невольно является мысль о театральничании. Избирательное отношение истеричного к окружающему миру, та своеобразная легкость, с которой он третирует действительность, время и место, заставляет считать его склонным к лживости и притворству. Это последнее, несомненно, может быть пассивным, бессознательным, и в этом случае только, конечно, по недоразумению можно говорить об умышленной симуляции. Приходится таким образом принять, и это, думаем мы, с очевидностью следует из всего предыдущего, что у истеричных слабая воля. Они не умеют хотеть или часто сами не знают, чего они хотят. По образному выражению Хухарда, он имеет в виду истеричных, они страдают какой-то моральной атаксией. Сравнение того же Хухарда, повторяемое ребо и Кулером. В некоторых случаях они даже сознают, что поступают неправильно, что говорят или делают то, чего, быть может, не следовало бы делать, но, тем не менее, они не могут поступать иначе. Внушаемость как основное психическое свойство обусловливает картину истерического характера, поскольку таковая представляется доступной внешнему наблюдению. Законы же и нормы, по которым действует и которым подчиняется эта внушаемость истеричных, до сих пор остаются неясными и неустановленными. Несомненно, что в некоторых случаях эта внушаемость оказывает известную услугу индивидууму, давая ему возможность не реагировать на те или другие определенные внешние впечатления. Игнорируя одни вещи наоборот, фиксируя в своем сознании другие, человек с истерическим характером иногда создает себе как бы исход из того невыносимого для него положения, в которое ставит его жизнь. Действительно, сплошь и рядом можно констатировать, что истеричные не знают, Иногда совершенно искренне как раз того, что им может причинить то или другое страдание, что может оказаться для них очень неприятным и тяжелым. И наоборот, их фантазия может создавать то, чего в действительности не существует, но что облегчает их горе и страдания. Необходимо добавить при этом, что они все же, по очень тонкому замечанию Реймонда, делают необходимые заключения и выводы из всего того, чего они как будто бы не знают. Это последнее обстоятельство, если не принимать во внимание возможности симуляции, которые в некоторых случаях с несомненностью можно исключить, не может быть объяснено без участия в процессе подсознательной сферы, которая также несет свою службу индивидууму. Это свойство людей с истерической психикой – не видеть, не помнить, не чувствовать того, к чему они хотели бы быть глухие и слепы, что причиняет им горе. Это свойство проходит вполне определенной чертой через всю их душевную жизнь, обнаруживаясь как в интеллектуальной, так и в эмоциональной сфере. Несомненно, однако, что та же самая внушаемость истеричных в других, также нередких случаях, оказывает очень плохую услугу больному, делая его очень впечатлительным, очень ранимым, а следовательно и очень неустойчивым в его борьбе за существование. Вот почему считает что эта основная черта – внушаемость, присущая истерическому характеру, действует в угоду и под давлением инстинкта самозащиты организма, хотя бы извращенную болезнью, все равно, как бы не понимать в этом случае тот инстинкт, в смысле ли Крангхайст или Соколовский, в смысле Аверхистери Фрейда, или, наконец, в смысле Activity де Defense Клапереда. Думать так – это значит полагаемо исходить из предвзятой идеи закрывать себе глаза на факты, которые с этой точки зрения объяснены быть не могут. Одной внушаемостью, однако, трудно объяснить всю совокупность и картину истерического характера. Другое неотъемлемое свойство истеричных есть их эгоцентризм. Эгоцентризм своеобразный, мало похожий хотя бы на эгоцентризм паранойка. Заметим теперь же, что этот эгоцентризм часто, также, вероятно, не без участия подсознательной сферы, определяет то направление, в котором действует внушаемость истеричных. Это последнее служит очень хорошую службу эгоцентризму больного. Больной ярко воспринимает именно то, что имеет то или другое отношение к этому его основному свойству, И наоборот. Этим эгоцентризмом и обусловливается та пышная картина истерической психики, которая так великолепно была не раз уже описана старыми психиатрами, являвшимися в своих работах постольку же натуралистами врачами, поскольку и художниками. Нам нет никакой надобности в подробностях повторять эту картину. Мы укажем лишь на основные пункты, характеризующие эту сторону дела. У истеричных стремлений привлечь к себе внимание окружающих не имеет решительно никаких границ. Они добиваются этого во что бы то ни стало и какими угодно средствами. Равнодушие, индифферентизма, своей особе они не простят ни в каком случае, скорее примирятся с неприязнью, даже с ненавистью тех, с кем им приходится входить в соприкосновение. Они непременно хотят быть оригинальными, они готовы хвалить или любить то, что никому не нравится, что даже всем противно. Такой извращенностью своих вкусов они действительно заставляют окружающих обращать на себя внимание. Каждый поступок, каждый жест, каждое движение рассчитано на зрительный эффект. Дома, в своей семье, они держат себя иначе, чем при посторонних. Всякий раз, как меняется окружающая обстановка, меняется и их нравственный и умственный облик. Оттенки поведения истеричных богаты и разнообразны. Они готовы противоречить общепринятым воззрениям и с крайним упорством защищать свои необыкновенные взгляды и мысли. Истеричны, обыкновенно завистливы и ревнивы, эти качества обнаруживают они не только при важных обстоятельствах жизни, но и в мелочах. Они пользуются каждым самым ничтожным поводом, чтобы показать свое превосходство над соперником. Своих ошибок они не сознают никогда. Если что и происходит не так, как бы нужно было, то всегда не по их вине, они правы всегда. Виноватыми же большей частью оказываются их близкие, которым иногда действительно приходится нелегко. Истеричный мстителен, при этом он неистащим и неразборчив в тех приемах, которым прибегает для достижения своей цели. Он любит скандалы, сплетни всякие дрязги. Эгоцентризм его не крупного калибра. истерично ищет наслаждение, ищет легкой, привольной жизни. И если он упорно трудится и работает, то только для того, чтобы обратить на себя чье-либо внимание. Легко подчиняющиеся всякому авторитету, в общем слабовольные, люди с истерической психикой оказываются чрезвычайно энергичными и упрямыми, если затронутой является их личность, их интересы. На почве эгоцентризма, к тому же подкрепленного внушаемостью истеричного, пышно расцветают и культивируются все те качества, которые в общежитии, не о генезе явлений, третируются как дурные, порочные, безнравственные. Истеричные-то знают и повторяют все, Постоянно лгут, постоянно обманывают, притворяются и не останавливаются для достижения своих целей ни пред какими моральными мотивами. Действительно, существуют случаи, что люди с истерической психикой своими собственными рассказами впоследствии подтверждали, что они лгали, притворялись, обманывали. Однако все это далеко не так просто. Правда, что истеричный более, чем всякий другой, черпает свои убеждения и мнения из своих желаний. Правда, что он сплошь и рядом оказывается рабом своих хотений и влечений а эти последние диктуются ему его эгоцентризмом. Правда, наконец, что он, склонный к самовнушениям, не считается с действительностью, не видит того, что есть, и видит то, чего нет. Все же третировать человека с истерическим характером просто как безнравственного, аморального было бы ничем не оправдываемым упрощением сложных данных жизни. В жизни истеричного активное и пассивное, сознательное и бессознательное, ложь, притворство, подражание, так перепутанные и сплетены между собой, что очень часто, несмотря на самый тщательный анализ, не удается решить вопроса, играет ли роль в том или другом случае истеричный, сживается ли со своей ролью или, наконец, изображает самого себя. Часто он сам этого не знает. заметьте между прочим, что по поводу вопросов нравственности мы не должны забывать справедливых слов жаны сказанных именно по поводу истеричных. Ложь грех – суть слова, которым место в языке моралистов, но которых не знает язык врачей.